«Да ведь билет был здесь!» «Я сам положил его сюда!» — бормотал игрок. «И паспорт?» — он поискал в других карманах, но ничего не обнаружил. «Федор!» — обратился он к рыжему. «Ты не знаешь, куда я дел билет?» Амалия была уже в вагоне. Я видел, как она села у окна и помахала мне рукой. Прозвучал третий свисток. «Сударь, где ваш билет?» «Да был он у меня!» — кипятился авантюрист. — Ума не приложу! Куда я мог его деть? Акробат, поищи у себя в карманах! — Да что ты! — Совсем с ума сошел! — возмутился рыжий. Но Рубинштейн так посмотрел на него, что он поспешно стал выворачивать карманы. Я отвернулся, скрывая улыбку. — Поезд отправляется, дамы и господа, осторожно! Поезд отправляется! Рубинштейн яростно припирался с кондуктором, но тот, не слушая его, уже поднялся в вагон. Состав тронулся с места, и я еще видел, как на прощание молодая женщина, сидящая у окна, махнула мне рукой «Счастливого пути, Амалия», — сказал я, и про себя добавил «И вам тоже, Изабель». Рубинштейн подошел ко мне, горячо сетуя на вокзальных воров и их неуместную жадность, акробат меж тем спокойно уселся на груду чемоданов и стал ковыряться зубочисткой в зубах. я посоветовал огорченному авантюристу составить жалобу в полицию по всей форме и ушел. Больше, во всяком случае, мне на вокзале было делать нечего. И теперь, когда мои записки подошли к концу, я точно знаю, чем они будут начинаться. Для читателей я поставлю инициалы посвящения, которые они вряд ли удостоят пристальным вниманием, но для меня эта книга навсегда посвящается несравненной Амалии Константине Баронессе Корф, которая удостоила меня своей дружбы, женщине, которой я обязан всем, что имею, и которую не забуду никогда, пока я жив. Аполлинарий Марсильяк, Санкт-Петербург, 1884 год. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифло информационным комплексом «Логосвоз» Апрель 2018 года. Звукорежиссер Ирина Воробьева читал Михаил Росляков.